Глава п я т н а д ц а т а За два месяца, последовавшие за происшествиями, рассказанными в прошлой главе, Живоданский зверь продолжал свои опустошения, хотя переменил место. Он покинул Меркаарский лес. Теперь несчастья начались в соседних округах. Словно чудовище, сделавшись осторожнее и опытнее, не с м е л о долго оставаться нигде, а беспрестанно переходила с одного места в другое, чтобы расстроить погоню. Утром узнавали, что оно привело в ужас деревню Руэрк, а вечером р а с т е р з а л о какую-нибудь женщину или какого-нибудь ребенка в селе Аверн, миль за двадцать от прежнего места. Рассказы об этих ужасных подвигах поражали ужасом. Однажды пять бедных детей из прихода Шаналейль стерегли стадо в горах. Когда на них вдруг напало свирепое животное, оно уносило уже самого младшего, когда другие, вооруженные только ножами, воткнутыми в палки, бросились освободить своего товарища. Они погнались за волком и мучили его до такой степени, что он бросил, наконец, добычу и воротился в соседний лес. В другой раз рассказывали о жене Руже, Жанне Шастан. Она у дверей своего дома с тремя детьми должна была выдерживать ожесточенную борьбу с живоданским зверем, который силился утащить одного из ее бедных малюток. Взбешенная мать бросилась на чудовище. Боролась с ним и успела, несмотря на то, что он несколько раз укусил ее, обратить его в бегство. Но эта победа стоила ей дорого. Самый младший из сыновей ее и, без сомнения, самый любимый умер, когда люди пришли на помощь к несчастному семейству. Во всех этих рассказах о злодействах зверя никогда не говорили о зубастом Жанно. м о ж е т быть он не мог следовать за своим неутомимым товарищем, может быть они поссорились, может быть наконец жанно понял несмотря на расстройство своего рассудка опасность подобного товарищества. однако те, которым были и з в е с т н ы меркаарские происшествия находили в некоторых приключениях живоданского зверя сообщество человека и действительно Способ, по которому зверь несколько раз избегал преследований, мог подтвердить это мнение. Отчаяние провинции, подвергаемых опустошением этого зверя, дошло до крайней степени. После несчастной охоты, которой распоряжался барон де ларош б у а с о было еще множество других охот, то в одном месте, то в другом. Часто двадцать или тридцать приходов Соединялись для охоты в том кантоне, куда скрывался волк. Самые искусные охотники в королевстве спешили подать помощь несчастным жаводанским жителям. Сам король послал туда барона де Эневаля, нормандского дворянина, который слыл с самым искусным начальником над волчьей ловлей во Франции. Вся страна поднималась против общего врага. Однажды двадцать тысяч охотников окружили Приньерский лес, где зверь поселился. Этой армии удалось не более других, менее многочисленных войск, предшествовавших ей. Волк избегал погони с адским успехом. Несколько раз думали, что заключили его в узкий круг, составленный из превосходных стрелков, но все-таки он исчезал. как будто превращался в дым. Собаки не хотели на него нападать и убегали с воем, как только примечали его. Некоторые охотники уверяли, что их свинцовые пули отскакивали от его тела. Другие, стрелявшие в него почти в упор, утверждали, что смертельно его ранили и показывали следы его крови. Несмотря на это, Дня через три узнавали, что он чудесно излечился от своей раны и опять растерзал какую-нибудь жертву. Отчаяние сделалось всеобщим. Даже скептики начали верить чернокнижию, колдовству. Заказывались обедни, составлялись процессии. По приказанию менского епископа, Святые дары были выставлены во всех живоданских церквах, как во время язв и общественных бедствий. Огорченный народ, не пренебрегая никакими человеческими средствами, чтобы прекратить это бедствие, имел надежду только на Бога. Таково было положение дел в ту минуту, когда мы приводим слушателя в Лангонь, в гостиницу в Давыри ш а р куда перенесли л а р о ж б у а с о как только его рана это позволила. Эта рана действительно, несмотря на печальное предсказание хирурга, скоро зажила, и барон, чувствуя, что положение его двусмысленно в доме графини Доборжак, поспешил оставить замок. Впрочем, он уехал со всеми воинскими почестями. Когда он садился в экипаж... Владительница замка вместе с сестрой м а г л а р и главными слугами пришла пожелать ему счастливого пути. Миньяк проводил его верхом до границ поместья, где, несмотря на несколько слов, которыми они обменялись с бароном, они расстались по наружности дружелюбно. С этого дня л а р о ж Буассо жил в Лангоне, и по милости забот деятельный Ришар Лабранша, его егеря и к а м м е р д и н е р а друга его и кредитора Легри, он скоро выздоровел. Правда, Легри отлучался несколько раз к своему отцу, жившему в одном отдаленном городе, но он скоро возвращался к барону, и короткость их казалась еще теснее прежнего. Может быть, желание находиться в обществе окрестных дворян – которые собирались у раненого, чтобы помогать ему переносить скуку уединения, была главной причиной стараний Легри. Гостиница «Мадам Ришар» сделалась теперь местом удовольствий и празднеств. Там пили, смеялись, играли беспрестанно, и молодой плебей с поспешностью ухватился за этот случай втереться в высшее общество. В одно утро Легри вошел в комнату, которую барон занимал на первом этаже гостиницы. Замысловатое усердие мадам Ришар собрало там весь желаемый комфорт. Двойные занавеси украшали окна. Пол был покрыт ковром. Ширмы у дверей защищали от сквозного ветра. И так как был конец осени, яркий огонь каштановых дров горел в камине. Ларош Буассо в великолепном шлафроке, только что выбритый и напудренный, казалось, совсем выздоровел от своей раны, кроме легкой бледности, едва заметной на его мужественном лице. Он считал золотые монеты, разбросанные на столе, что не мешало ему слушать мадам Ришар, которая по-прежнему свежая и улыбающаяся, забавляла его своей болтовней. «Я в восторге, что вижу вас на ногах, барон!» — сказал Легри весело. «Черт побери! Как-то легче на душе после всех г о р е с т е й которые вы нам причинили». «Благодарю, Легри!» — небрежно возразил барон, все считая золотые монеты. «Сегодня я чувствую себя недурно. Я никогда не был так весел», «И так хорошо расположен». «Понимаю», — сказал Легри, подмигнув. «Ваше занятие заставляет вас видеть все в розовом свете». «Что такое триста или четыреста жалких луидоров, которые я выиграл в это время у маркиза де Костельяка и в Апельера? Должно же мое выздоровление доставить мне что-нибудь. Но вы знаете, Легри, что эти деньги ненадолго у меня останутся». В то же время он бросил золото в ящик блестящим каскадом. «Кстати, мадам Ришар...» — обратился он к трактирщице. «Этот форжо, который каждую неделю приходит узнавать о моем здоровье, от имени графини де б а р ж а к пришел теперь?» «Нет еще, барон, но он скоро придет. Верно, вы оставили там очень сильные воспоминания». Продолжала хорошенькая вдова с коварным видом. «Не проходит и недели, чтобы из Меркаара не присылали н а р о ч н о г о узнать о вашем здоровье, о том, что вы делаете. Даже расспрашивают о мосье Легри. Это, кажется, должно быть очень для него лестно». Это замечание было принято бароном с двусмысленной улыбкой, а Легри с гримасцей. «В самом деле...» отвечал л а р о ж Буассо. «У нас там есть друзья». «Но дружба так непостоянна, мадам Ришар. Когда Фаржо придет, сейчас скажите, нам нужно с ним поговорить». «Хорошо, не желаете ли вы еще чего-нибудь?» «Конечно, моя милая», отвечал л а р о ж Буассо. Он вдруг повернулся и два раза поцеловал круглые щеки трактирщицы. «Теперь позаботьтесь о моем завтраке», — сказал он. «Синперейского вина и яичницу с форелью, как прежде». «Видно, что вы выздоровели», — отвечала вдова, убегая. «Вы принялись опять за прежние привычки». Как только дверь затворилась за ней, Ларош Буасо вдруг сделался серьезен. «Садитесь, Легри!» — сказал он своему поверенному, указывая на стул. «Вчера вечером, когда вы приехали из города, я о щ и п а л этих молодых деревенских ветреников, которые осмеливаются вызывать меня на игру. И не мог еще поговорить с вами. Однако вы наверняка имеете многое рассказать мне». «Ну, какие известия сообщите вы мне о вашем отце, этом неумолимом крезе? Поддержит ли он меня своим кошельком в новом процессе, который я затеваю против фронтенакского аббатства насчет поместья в а р е н а «Сказать по правде, любезный барон, старик еще не решается. Вы уже столько ему должны. С другой стороны, эти фронтенакские аббаты очень могущественны, и на них боятся ь нападать. Однако я, может быть, устрою дело к вашему удовольствию. Надеюсь, что вы никогда не сомневались в моей дружбе и преданности. Тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу, Легри. Но, черт побери, ваш отец не очень рискует, если даст мне еще несколько тысяч пистолей. Можно предвидеть, что я успею образумить этих плутов-аббатов». Поместье Варина с доходами в течение шестнадцати лет может доходить, по моему расчету, до пятисот или шестисот тысяч и к ю Денежки хорошие, и Легри. Ваш отец должен бы это сообразить. Но прежде всего нам надо условиться во что бы то ни стало с Фаржо. Вы уверены, не правда ли, что этот человек владеет важной тайной «Относительно смерти моего молодого кузена в а р е н а я вам сказал л а р о ж б у а с о все, что знаю об этом деле. Мой камердинер несколько времени тому назад пил в кронсакском трактире и узнал от трактирщика, что Фаржо хвалился, будучи пьян, что он может погубить некоторых довольно важных лиц, Он намекал, что вы дорого заплатили бы за бумагу, которая находится у него в руках, потому что эта бумага могла бы возвратить вам поместье Варина. «Это очень ясно», — сказал барон, задумавшись. «Ну, Легри, повидайтесь с этим человеком, как только он придет сюда. У вас нет недостатка хитрости, когда вы захотите. Окажите мне еще эту услугу». и вы не раскаетесь. Отведите фаржо в в сторону, напоите его, дайте обещание. Я отдаю ваше распоряжение все это золото, которое я выиграл. Найдется еще, если понадобится. О, чего не дал бы я, чтобы держать в руках этих гнусных аббатов? Откровенно говоря, о б о р о н а это поручение не очень легкое, Бывший лесничий после трагической смерти своей дочери сделался мрачен, молчалив. Он перестал пить, в кабак больше не ходит. Мой к а м е р д и н е р не мог вырвать у него ни слова об этом деле. Ваш к а м м е р д и н е р дурак, а вы человек умный, любезный Легри. Я не верю этим внезапным превращениям. Пословица говорит, кто пил. Тот всегда будет пить. Я полагаюсь на вашу дружбу и уверен, что это вам удастся. Но оставим это. Какие известия о нашем прелестном друге, Меркарской владельнице? К моему живейшему удовольствию обета графини д о Боржак публика не знает. Вы помните, приор Бонавантюр велел нам всем молчать, чтобы уменьшить число женихов? «Итак, еще немногие знают, какая сладкая награда ожидает победителя зверя. Об этом говорят как о неопределенных слухах, не заслуживающих никакого вероятия. Я вижу только трех или четырех человек, между которыми вы натурально считаете себя. Не правда ли, Легри?» Спросил барон с иронией. «В самом деле?» «Почему же и вам не быть владельцем м е р к а р с к и м Ваш отец купит вам должность, которая облагораживает, от вас пойдут дворяне, и через два-три поколения никто не будет подозревать, что вы были сыном прокурора. Однако не слишком восторгайтесь, мой бедный Легри, потому что наверняка заявятся грозные соперники для вас». «Правда, барон, и не считая вас, имеющего столько возможностей на успех, говорят, что один из наших знакомых становится в ряды. Это один юноша, которого мы считали способным только вздыхать и говорить нравственные правила». «Хорошо. Вы говорите о ягненке фронтенакских аббатов», — возразил с горечью л а р о ж Буассо. «Черт побери». Я его считаю способным и на другое. В нем нет недостатка ни в энергии, ни в мужестве. И если он оборвет свои помощи... Итак, мосье л е о н е л ю б и т графиню де Боржак. Я угадал это с первой минуты. Уверяет, что он перевернул вверх дном все фронтенакское аббатство, куда воротился со своим дядей Приором. У него теперь есть собаки и лошади. Для него купили самое лучшее оружие. Он постоянно упражняется, чтобы сделаться первоклассным стрелком. Он сошелся с бывшим егерем королевской охоты, о котором рассказывают чудеса. И они вместе рыскают по лесу то верхом, то пешком. Аббаты не отказывают ему ни в чем и щедро дают деньги на все его издержки. Несмотря на это... «Я очень сомневаюсь, чтобы м а с ь е Леоне достиг когда-нибудь своей цели». «Почем знать?» — возразил л а р о ж Буассо с озабоченным видом. «Для этого ему нужна только одна минута счастья. Но, может быть, эта минута не настанет. Когда этот новичок окажется в состоянии пуститься на охоту, зверь будет мертв давно». Мы об этом позаботимся, если только этот парижский охотник не позаботится прежде нас. Полно тела р о ж Буасо! Неужели вы не можете простить этому бедному барону д а н е в а л ю который приехал к нам с такой самоуверенностью, так гордясь поручением, данным ему королем? Однако он начинает сознаваться, что этот труд выше его сил. После десяти страшных охот Он продвинулся не далее, как в первый день. Зверь играет с ним в прятки. Он все бегает за ним и не может его догнать. Даневаль измучился. Его собаки, лошади, слуги просят пощады. Он поговаривает о возвращении в Париж и хочет предоставить кому угодно заботу очистить ж и в о д а н от этой язвы. л а р о ж б у а с с о сделал несколько шагов по комнате с задумчивым видом. «То, что вы мне говорите, Легри, — продолжал он, — подтверждает идею, которая пришла мне в голову после той несчастной охоты, которой я распоряжался в Меркаарском лесу. Шумная охота никогда не удается с таким недоверчивым и хитрым зверем, как этот волк». Она его тревожит и заставляет постоянно быть на стороже. Стало быть, нужно, чтобы два решительных человека, два хороших стрелка, которые могли бы положиться друг на друга, как вы и я, например, отправились со своими ружьями и с двумя или тремя слугами, не более. Бесполезно тащить с собой свору к р и х л и в ы х и трусливых собак, которые тотчас убегут, как только зверь повернет к ним. Я возьму с собой только мою ищейку Бодино, чтобы отыскивать след, и хорошую большую меделянскую собаку, которую надо спустить в удобную минуту. Волк, по всем рассказам, очень мужествен. Он не откажется от битвы с таким малым числом врагов. Он храбро затеет борьбу, и как он не ужасен, а можно найти случай убить его. Я знаю, где мне найти такую собаку, как я желаю. Она уже храбро нападала на живоданского зверя. Это собака ж а н а Гадара, меркарского пастуха. Жан Гадар уступит ее, хоть бы мне пришлось заплатить ему тысячу ливров». «Таким образом, я отправлюсь в путь, как только возвратятся мои силы, а это будет через несколько дней. Ну, что вы скажете о моем плане, Легри?» «Он превосходен и тем более имеет возможность на успех, что совсем не похож на те планы, которые до сих пор не удавались. «Итак, барон, вы возьмете меня с собой». рискуя увидеть, что, может быть, и я, конечно, самым слабым образом заслужу награду. «Помните о наших условиях. Возможность равная как для вас, так и для меня. Если судьба вам поблагоприятствует, я первый вас поздравлю. Если счастье повернется ко мне, вы должны храбро покориться своей участи». Я вам доставляю равную возможность со мной, Легри. Самая требовательная дружба не может ожидать более. Это правда, любезный барон, и я благодарю вас. Но эта экспедиция против такого страшного зверя будет представлять большие опасности. «Если вы боитесь», — сказал л а р о ж Буасо с фанфаронством, — «оставайтесь дома». «По всей вероятности ни в трудах, ни в опасностях недостатка не будет». «Ни те, ни другие не испугали бы меня, если бы я был уверен, что бы вы ни говорили, барон, возможность на успех для вас и для меня далеко не равная. Вы опытный охотник, а я в этом, как и во многом другом, стою гораздо ниже вас. Поэтому нельзя ли, чтобы, разделив ваши труды и опасности, Я имел какую-нибудь долю награды». «Это было бы очень возможно, мой бедный легри», — отвечал л а р о ж Буассо с добродушием, скрывавшим большое коварство. «Но что же делать?» «Я обязуюсь честно доставить вам случай заслужить награду, хотя буду стараться выиграть ее сам, но больше не ждите ничего». Легри казался не очень доволен сомнительной возможностью, которую ему предоставляли в общем предприятии. Он, может быть, весьма сомневался в великодушии своего друга и, умея хорошо рассчитывать, придумывал средства обеспечить себе положительные выгоды. После минутного размышления он сказал решительно. «Объяснимся откровенно, л а р о ж Буассо. Истинно ли вы...» «Любите графиню д о Боржак, которая вас не любит и доказала это». Глаза барона сверкнули необыкновенным блеском при этом вопросе. Но, вспомнив, что его интересы требуют щадить его товарища, он отвечал с притворной веселостью. «Неужели вы так мало знаете женщин, любезный Легри?» И думаете, что подобный поступок доказывает отвращение? Или вы мало знаете меня самого? Чтобы думать, что удар ножом очаровательной владельницы замка не способен скорее раздражить мою страсть, чем погасить ее. Но ну, к чему этот вопрос? И что вы хотели им сказать? Вот что, барон, может быть, настала минута, просить у вас награды за услуги мои и моего отца. Несколько лет уже вы пригоршнями берете из нашего кошелька. Теперь, если продать все ваше имение, то оно едва ли заплатит половину вашего долга. Однако отец мой имеет очень хорошее понятие о цене денег. Если бы дело шло о ком-нибудь другом, а не о друге его сына, Он давно потребовал бы платы, и вы угадываете неизбежный результат его преследований. С другой стороны, вы начинаете процесс против самого богатого и могущественного аббатства в провинции, и вам нужны значительные суммы. Но все может обделаться хорошо, если вы действительно любите графиню де б а р ж а к «Как вы это понимаете, Легри?» Выслушайте меня, барон, и, заклиная вас, не оскорбляйтесь моими словами. Отец мой приобрел большое состояние, все равно каким бы то ни было образом, и, по примеру других обогатившихся мещан, он имеет честолюбие облагородить свой род, видеть своего единственного сына дворянином. Может быть, действительно, он купит для меня скоро одну из тех должностей, о которых вы говорили сейчас. Вы знаете так же, как и я, что несколько фамилий весьма ныне уважаемых начали таким образом. Однако наши планы могли осуществиться весьма медленно и неверно, когда странный о б е д богатой м е р к а р с к о й владельницы изменил их. Отец мой воспламенился при первом слове, которое я сказал ему об этом. Он видит тут быстрое и верное средство достигнуть цели наших желаний и принесет величайшие жертвы, даже отдаст все свое состояние, которое огромно, для того, чтобы я женился на графине д о Боржак. Ну, любезный Легри, убейте живоданского зверя, и графиня д о Боржак будет ваша. Но я не могу успеть в этом предприятии иначе, как с вашей помощью. Ваше соперничество оставляет мне очень мало надежды. Вот почему я заклинал вас сказать мне, действительно ли вы любите владительницу Меркаарского замка? Может быть, да. А может быть и нет. Еще раз. Какое вам дело, Легри? «Нет, вы ее не любите. Вы не можете любить женщину, которая так жестоко обошлась с вами, которая подвергла опасности вашу жизнь. Она должна вас презирать. Вы должны ее ненавидеть. Союз между вами решительно невозможен. Если вы ищете ее руки с такой горячностью, это потому, что вами, без всякого сомнения...» Руководят три причины. Или вы хотите отомстить ей за ее презрение и запальчивость. Или надеетесь расстроить планы бенедиктинцев, назначивших ее племяннику Приора. Или не имеете другой цели, как поправить ваше состояние, сделавшись меркарским владельцем. Отвечайте с вашим обыкновенным благородством, Ларош Буассо. «Не угадал ли я?» «Может быть, в ваших предположениях есть правда», — лаконически отвечал барон. «Стало быть, я могу», — продолжал Легри с необыкновенным одушевлением, — «открыто просить у вас жертв. По всей вероятности вы вступите во владение поместьями Варина, которые гораздо обширнее Меркаарских». Но для того, чтобы вырвать эту добычу у жадных бенедиктинцев, удерживающих ее столько лет, вам нужны новые суммы. Эти суммы отец мой готов судить вам. Мало того, в случае, если процесс не удастся, он будет очень сговорчив насчет долгов. Он даже возвратит вам ваши документы на имение, находящиеся у него в закладе. Словом, вы получите полное и совершенное удовлетворение во всех отношениях. Чего же требуете вы у меня взамен, любезный Легри? Весьма немного. Если же воданский зверь падет под ударами одного из нас, все-таки я должен воспользоваться этим подвигом. Прекрасно!» А если надо же все предвидеть, ни один из нас не убьет его. Тогда мы все-таки останемся вам благодарны за ваше великодушное намерение. Но вы употребите все ваши усилия для того, чтобы это предприятие удалось и вам удастся. — Вам будет слишком неприятно видеть этого Леоне или какого-нибудь другого искателя приключений, похищающего руку и поместье графини де б а р ж а к Да, нам удастся. Вы будете иметь ваше поместье, Ларош-Буассо, и имение Варина, а у меня будут Меркаар и эта капризная девица, которая вас ненавидит. — Ну, отвечайте же, барон, это... Решено? л а р о ж Буасо в своей развратной жизни давно уже лишился той деликатности, того чувства собственного достоинства, к о т о р о е тогда отличали дворянство. Однако или от того, что он действительно любил Кристину, или его возмутила дерзость этого выскочки, который цинически предлагал ему раздел, Он вдруг выпрямился с угрожающим видом. Но в эту минуту дверь отворилась, и служанка доложила, что пришел Меркаарский лесничий и ждет в нижней зале. Эта новость внезапно заставила Ларош Буассо опомниться. Преодолев свой гнев, он сказал с внешней благосклонностью. «Мы после поговорим обо всем этом». Не будем спешить продавать медвежью шкуру. Самое важное, любезный Легри, видеться с Фаржо, узнать его тайну и воспользоваться ею. Пока ничего не будем знать на этот счет, мы должны отложить окончательное решение». Легри боялся, что он оскорбил гордость дворянина. Эта кротость удивила его, столько же, сколько и восхитила. Он поспешно встал. «Вы правы», — продолжал он, — «я примусь за этого старого шута, и как он не хитер, я сумею урезонить его. Но я более был бы уверен в успехе, если б вы обещали мне, барон». Что могу я обещать, прежде чем разузнаю все, н а в е р н о о поместье Варина? Принесите мне хорошее известие, и мы уладим дело. Ну, любезный Легри, постарайтесь же. Вы должны заслужить ваши шпоры. Фаржо несговорчив, как кажется. Тем более заслуги будет для вас победить его». «Я сам мог бы взяться за это дело», — продолжал л а р о ж Буассо. «Но вам это больше идет, нежели мне. Некоторые вещи я никак не сумею сделать, несмотря ни на что». Легри сделал вид, будто не примечает едва скрываемого презрения барона к поручению, данному ему. л а р о ж Буассо раскрыл ящик, в который спрятал золото, выигранное им. «Возьмите», — сказал он, — «и с вашей обыкновенной скупостью не компрометируйте результаты переговоров. Дайте Фаржо все, что он потребует, если б вам пришлось даже отдать мою последнюю золотую монету. Надо ослепить его. Обещайте, как будто бы в вашем распоряжении — «Были сокровища Перу. Хорошо вы поняли меня». «Да-да», — отвечал Легри, вынимая деньги из ящика. «Но я не отчаиваюсь в успехе и не брошу деньги на ветер. Мало ли, сколько еще вам понадобится, любезный барон. Я оставляю вас, но скоро вернусь объявить о моей победе». Он ободряюще взглянул на барона и вышел. Как только барон перестал слышать шум его шагов, он дал волю своим чувствам с трудом преодолеваемым. «Наглец! Дурак!» — бормотал он. «Осмелится сделать мне подобное предложение? Мне? Иметь притязание жениться на графине д о боржак ему, сыну негодяя с узкой душонкой, с низкими понятиями?» под лицу искряги. Не знаю, что мешает мне просто сказать ему, но обстоятельства чрезвычайно важны, и я должен старательно его щадить, пока он мне нужен».